Театр Диониса Сейчас для нас театр – дело будничное. В любой день мы можем посмотреть афишу, выбрать театр и спектакль и вечером пойти туда, куда нам нравится. Лишь бы удалось купить билет. В Афинах это было не так. Представления давались только два раза в году. На больших и малых Дионисовых праздниках. Только на одном месте – В театре Диониса под открытым небом на южном склоне Акрополя. Не вечером, а четыре дня напролет, 15 пьес подряд. Смотрели их, не зная заранее даже названий пьес, потому что все они ставились впервые и больше обычно уже не повторялись. И, наконец, «Без опасения за билет» так как театр вмещал 15 тысяч человек. Семеро больше, чем Московский Большой Театр. А государство выплачивало зрителям, не актерам, а зрителям, их дневной заработок, чтобы они могли эти четыре дня спокойно сидеть в театре, потому что театр был не развлечением, а священным делом. Это был местный афинский способ чтить бога Диониса. Сперва театральные представления в Афинах были только хоровые. Хор в 15 человек мерно двигался то в одну, то в другую сторону перед алтарем и пел сначала «Воззвание к Богу», после этого какой-нибудь поучительный миф, а затем молитву о милости. Но потом, еще при салоне, кому-то пришло в голову поставить рядом с хором еще одного человека, который, надев маску, сам бы говорил от лица какого-нибудь участника мифа. Вот так же, как архонт-жрец в маске изображал на празднике Анфистерий самого бога Диониса. Можно даже, чтобы сперва он говорил от одного лица, потом от другого. Например, за спутника Одиссея, а потом за самого Одиссея. Понятно, что при такой постановке актеру нужно было место, где сменить одежду и маску. Поэтому рядом с пляшущим хором стали ставить деревянную палатку. А заодно Расписывать ее переднюю стену в напоминание о месте действия, как лагерный шатер, или как фасад дворца, или как скалы и лес. Если актер выходил из передней двери палатки, это означало, что герой выходит из шатра. Если из правой, то из лагеря. Если из левой, то с поля боя. Палатка по-гречески называлась «скене». Отсюда наша сцена. В Афинах актеры играли еще не на сцене, а перед сценой. А прессовое место хора по-гречески называлось оркестра Отсюда наше оркестр. Появление актера сразу сделало хоровые представления гораздо интереснее. Об одном и том же событии актер говорил с одной точки зрения как свидетель или участник, а хор с другой как сочувствующий. Тогда сделали следующий шаг. Ввели второго актера. Теперь он мог вступать в разговор с первым. А хор на это время замолкал и пел песни лишь в промежутках между диалогами. Ввел это новшество поэт Эсхил. И вот как это примерно выглядело. Трагедия называется «Прометей прикованный». На стене скены изображены дикие скалы. Двое актеров вносят деревянную куклу в рост человека. Из их разговора ясно – это власть богов и бог Гефест пришли приковать Прометея к скале на краю света за то, что он дал людям огонь. Один из актеров уходит, а другой меняет маску и начинает говорить за Прометея. «Смотрите, я бог, и что терплю я от богов?» Только теперь появляется хор. Он изображает нимф океанид Они поют сочувствующую песню. Вслед за ними возвращается второй актер – Теперь это их отец, Титан Океан. Он примирился с богами и зовет к тому же Прометея. Прометей отказывается. Нимфы поют горюющую песню. Прометей отвечает им рассказам о том, что он сделал для людей. Вновь появляется второй актер в маске с рогами. Это царевна Ио за любовь к Зевсу, превращенная в корову и бегущая за три земель. Прометей ободряет ее и предсказывает, что из ее потомков выйдет тот герой, который в грядущем освободит его – Геракл. Хор поет об участи ее. Предыдущий эпизод открывал зрителю прошлое Прометея. Этот эпизод – будущее, теперь на очереди трагическое настоящее. Второй актер является в новой маске и с жезлом в руке. Это Гермес – Вестник Богов. Требует, чтобы Прометей выдал тайну, которая позволит Зевсу править вечно. Прометей гордо отказывается. «Я ненавижу всех богов!» Гермес грозит, что за это он будет низвержен в преисподнюю, и действительно Прометей восклицает. «Вот и впрямь на деле!» А не на словах задрожала земля, и молнии вьются, и громы гремят. Вплоть до последних слов. «О, мать святая земля! О, эфир!» На землю с небес изливающий свет. Посмотрите, страдаю безвинно. Прометей прикован небольшая трагедия. Часа на два игры. Но тотчас вслед за ней шла другая. Прометей освобожденный. А потом третья. Прометей огненосец. О том, как в честь примирения Прометея с богами учреждался праздник факельного бега. И, наконец, четвертая. Тоже на мифологическую тему, но с веселым хором злоногих сатиров, спутников Диониса. Такой цикл из четырех трагедий одного поэта назывался «Тетралогия» и заполнял целый день. А в конце праздника судьи решали, какая из трех представленных «Тетралогий» лучше, и выдавали победившему поэту награду. После второго актера в игру ввели третьего и дальше уже не пошли. Таким образом, На сцене могло находиться не больше трех действующих лиц сразу. Сюжеты трагедии оставались только мифологические. К этому обязывал праздник Диониса. Небольшой объем требовал, чтобы действие было простым и ясным, как в Прометее. Занавеса и антрактов не было, поэтому действие должно было развертываться без перерывов. Нельзя было показать, что между первой и второй сценой проходят сутки. И нельзя было переменной декораций перенести действие из дворца на поле боя или наоборот. Так сложилась в драме привычка к трем классическим единствам – единству действия, времени и места. В огромном театре под открытым небом актеров было и издали плохо видно, поэтому они ходили в башмаках, высоких, как ходули. Так что нужно было опираться на посох. Надевали маски с лицом больше головы и облачались в яркие одежды, по которым сразу можно было отличить царя от воина. Женские роли играли, конечно, только мужчины. Двигаться в таком облачении было трудно. Ни убийство, ни самоубийство показать было невозможно. О них рассказывали вестники. Зато жесты были величавы, голос звучен, монологи стройны, как ораторские речи, а диалоги остры, как философские споры. Такой запомнилась Европе греческая трагедия.